Именно в те годы «Фиат» решили навсегда отказаться от участия в гонках. Кризис длился уже несколько лет, однако решающим моментом стал Гран-при Франции в Лионе в 1924 -м. В этой гонке должен был участвовать и я, как четвертый гонщик официальной команды «Альфа», вместе с «Скари», «Кампари» и «Луи Вагнером». Однако именно в тот год у меня началось серьезное истощение организма, из-за которого я был вынужден уйти из больших гонок. С тех пор начались проблемы со здоровьем, преследовавшие меня всю оставшуюся жизнь. Когда Ники Лауда в 1976 году сошел в решающей гонке за звание чемпиона мира на Гран-при Японии и объявил об окончании карьеры, уступив всего одно очко в общем зачете, я вспомнил собственную пресс-конференцию после преждевременного досадного завершения чемпионата и сказал журналистам, «Не надо обвинять Ники в том, что он не боролся за титул до конца. Я лучше любого из вас его понимаю, потому что сам испытал нечто подобное». На гран-при в Леоне победил Кампари, который до предпоследнего круга шел вторым за партнером по команде Аскари, но воспользовался сходом последнего из-за трещины в цилиндре. За Фиат выступали Назаро, Бордино, Пасторе и Маркизио. Однако туринская команда не сумела спастись от провала. Именно после этого в Пьемонте поставили затраты на содержание гоночного дела и отдачу в коммерческом и промышленном секторах. С тех пор «ФИАТ», компания, появившаяся одновременно с гонками, лишь изредка присутствовала на отдельных выставках или соревнованиях. Так Ореол Славы переместился из Турина в Милан. Однако инженеры, переехавшие в богатую Ломбардию с багажом знаний и опыта, не забывали, что родились они в Пьемонте, родились в «ФИАТ». Этот неоспоримый факт не раз заставлял меня размышлять о концепции региональных различий. Сразу оговорюсь, это эмпирическая концепция, сложившаяся из опыта общения и сотрудничества с людьми из разных регионов Италии. Например, уроженцы Турина — люди совершенно особенные благодаря характеру города, его ритму жизни и специфике сфер развития. Возможно, правильнее сказать, что в Турине существовали благоприятные условия для появления людей определенного склада. Инженеров, которые должны были сделать Альфа-Ромео великой, я искал в Турине, потому что они работали в фиат. И я не знаю, что первично — рождение туринцев, создавших фиат, или рождение фиат, создавшего туринцев. Масштабная волна внутренней миграции после Второй мировой привела к тому, Что в Турине обосновалось очень много выходцев из южных регионов Италии. Сможет ли Фиат сделать из них истинных пьемонцев? Сложно сказать. Думаю, произошедшие перемены слишком значительны, и Турин вряд ли снова станет столицей гоночных технологий, как было в 1950-е. Все-таки разница в обычаях и традициях севера и юга очень велика и, я думаю, непреодолима. Мне кажется, у жителей регионов есть врожденные способности, которые определяют каким видом деятельности человек может заниматься с наибольшим успехом. Работая конструктором, я имел дело с очень многими людьми и могу сказать, что жители разных регионов Италии отличаются друг от друга. Поймите меня правильно, я отнюдь не исключаю, что автомобильная промышленность может процветать и в Центральной и Южной Италии. Однако нужно помнить, что любое предприятие начинается с людей, сотрудников, оборудование и здание играют хоть и важную, но второстепенную роль. Поэтому первым делом необходимо построить профессионально-технические училища и техникумы, где интересующиеся машиностроением ребята смогут получить необходимые знания, тем более что в автопромышленности существует множество специализаций. Именно в этом проблема Альфа-Сад. Почему вовремя не были созданы заводы на тысячи сотрудников, которые позволили бы вырастить квалифицированных механиков, Ведь в итальянском автопроме их не хватает и по сей день. Так возникла бы продуктивная, способная подстраиваться под требование времени базы для формирования промышленного сознания этих регионов. Ничего из этого не было сделано, и в работе «Альфа-Сад» в Неаполе постоянно возникают проблемы, совершенно не характерные для Севера. Невольно задумаешься, удалось ли нам создать независимую, поступательно развивающуюся и потому процветающую в промышленном отношении компании Или мы так и не смогли победить патологически пассивное отношение к работе части наших сотрудников? Еще неизвестно, с какими последствиями нам пришлось бы столкнуться, если бы приток рабочей силы с юга был более масштабным и отношение южан к работе, а в одном подразделении мы приметили эту пассивность, еще сильнее сказалось бы на менталитете северян. Мне вспоминаются слова моего друга Роберта Расселини, которого очень раздражало, что северяне называют работу «лавора», «деятельность, занятия, а южане «фатика» — «тяжелый труд, усталость» или Траваглио — «мучение, страдание». В Модене люди всегда были немного помешаны на машинах, и можно сказать, что это помешательство настолько вошло в привычку, что появился особый тип людей — создателей гоночных машин. Дело в том, что здесь расположено не только Феррари, но и несколько других малых и больших фирм, занимающихся спортивными автомобилями. Уроженцы моданы, неважно, работают ли они руками или головой, умны и энергичны. К тому же это земля бунтарей. В общем, здесь удачно смешались темперамент и интеллект, рождая людей волевых, способных и смелых, как раз таких, какими и должны быть создатели болидов. С этой землей я чувствую связь, глубокую, я бы даже сказал, неразрывную. Особенно сейчас во многом из-за трагических событий в жизни моей семьи. Долгие годы, когда я работал в Турине, в Милане, в Швейцарии, ничего подобного я не испытывал. Эти места привлекали меня куда больше, чем моя родина с промозглыми туманными зимами и нестерпимой летней жарой, без озер и пляжей, с унылыми равнинами, где только холмики на горизонте скрашивали однообразный пейзаж. Но не знаю, добился ли бы я такого же успеха, если бы не вернулся сюда. Может, сделал бы даже больше, благодаря подходящей обстановке, отработанной системе поставок, помощи единомышленников и собственному влиянию, но в Модене я нашел кое-что более важное. Мое возвращение в родные края — это своего рода бунт. Я уезжал отсюда никому неизвестным, странноватым, помешанным на машинах и гонках парнем особых способностей, в котором никто не видел. И вот вернулся спустя 20 лет, чтобы из гонщика и создателя команды превратиться в конструктора возглавляющего небольшую компанию. Таким образом, словно бы завершился какой-то естественный цикл, а я попытался доказать самому себе и другим, что 20 лет в Альфа-Ромео я провел не просто греясь в лучах чужой славы. Я хотел убедиться, что моя известность — закономерный итог упорной работы и таланта. Теперь нужно было выяснить, сколь многое мне подвластно. И время пришло. В июле 1951 года в Сильверстоуне Хосе Фройлан Гонсалес одержал первую победу, обыграв знаменитую «Альфа-159», которая изначально родилась как прототип «158» в Модене в 1937 и стала первой моделью компании «Альфа-Ромео» в 1939. -м. В 1952 году, на первом же своем чемпионате мира с «Аскари», «Феррари» праздновала победу. Я получил от инженера Кварони, генерального директора Альфа Ромео, поздравительную телеграмму и ответил «Август 1952 года». «Дорогие друзья из Альфа, позвольте мне так начать письмо, которое пишу вам спустя столько лет, после ухода из команды. Прочитав вашу телеграмму, я словно почувствовал дуновение весеннего ветерка, разворошившего все дорогие моему сердцу воспоминания. Я провел с вами 20 лет». Сколько событий, сколько людей, сколько всего случилось за это время. Я помню все и всех. Поверьте, я и сейчас испытываю к нашей Альфа нежность первой любви и сыновью привязанность. Ваш Энсо Феррари. Но я забегаю вперед. Нужно вернуться во времена работы в Альфа-Ромео. Моя история в Альфа. Конечно, я должен отвлечься от своего рассказа и воскресить в памяти бесконечную вереницу людей, которых связала одной нитью судьба, без преувеличения, сказочная. Я работал в альфа -Ромео до 1939 года и до 1931 был пилотом. Решение отказаться от гонок я принял после рождения сына, которая перевернула всю мою жизнь. В 1929 году под моим началом была создана Скудерия Феррари, которая стала чем-то вроде естественного дополнения к альфа и использовала ее машины когда в 1938 меня пригласили руководить гоночным подразделением альфа мои обязанности не изменились разве что должность стала называться иначе напряженное было время мне казалось что самое важное правильно расставить все по своим местам и разобраться в людях гонщик организатор руководитель четких обязанностей у меня не было Кроме того, я еще управлял дочерней компанией Альфа-Ромео в Эмилии-Романии и Марке, живя то в Милане, то в Болонье и наездами бывая в Модене. Тогда-то в моей голове и созрел проект по созданию собственного гоночного автомобиля. Так родилась 158-я «Алфетта», как называли ее после войны, благодаря которой миланцы выиграли два чемпионата мира. Она появилась на свет в Модене в 1937 году в Скудерея Феррари по моей личной задумке. Техническим автором проекта стал джоакина Коломбо, инженер Альфа-Ромео, переход которого в Феррари одобрил генеральный директор Альфа-Ромео Уго Гобато. Первым сотрудником новоиспеченной команды стал Луиджи Батци, конструктором другой бывший сотрудник Альфа Анжело Насси. Ещё в нашем техническом отделе был молодой консультант Федерико Джиберти, а заднюю часть болида разработал Альберто Массимино. Эту модель, полуторалитровый двигатель с компрессором, я через год уступил Альфа. Они купили модели, которые уже участвовали в гонках, а также четыре созданных мной прототипа. Меня заставили закрыть Скудерие Феррари и пригласили на должность директора гоночного подразделения Альфа, Альфа Корс. По договору в течение четырех лет после ухода из Альфа-Корс по любой причине я не имел права заниматься какой-либо деятельностью, связанной с гонками и гоночными автомобилями. В 1939 то есть спустя всего год, я навсегда покинул Альфа-Ромео. Мое увольнение получилось тяжелым и весьма неприятным. Мне нравилось в Альфа-Ромео, несмотря на серьезные конфликты, возникавшие, когда сотрудники проявляли чрезмерный энтузиазм, вместо того, чтобы работать слаженно. Я все сильнее чувствовал, что мое призвание побуждать людей к решению технических задач, которые я перед ними ставил. За эти годы ничего не изменилось. Я никогда не считал себя конструктором или изобретателем. Я просто мотиватор. Нужно сказать, что я безмерно уважал венецианца Уго Гобато, последнего знакомого мне лично директора Альфа-Ромео. Он был специалистом высочайшего уровня, прежде всего, отменным организатором. Достаточно вспомнить, что совсем молодым в 31 год он отправился в Россию, чтобы по поручению компании R.I.V. основать подшипниковый завод. Во время Второй мировой будущее своего завода в Италии было для него важнее собственной безопасности. Он погиб при печальных обстоятельствах, став жертвой одного из многочисленных преступлений, совершенных после войны. Сын Уго Пьера даже возглавлял «Феррари» в течение двух лет. У нас с Уго сложились уважительные отношения, как это ни странно, во многом благодаря ссорам, которые я упомянул. Даже конфликт в 1939 году, приведший к моему увольнению, не оборвал дружеские узы. Наши с Габата взгляды расходились во многом. В отличие от меня, он скептически относился к импровизации и неожиданным решениям. Уго, великолепный организатор в промышленном секторе, требовал, чтобы все до мельчайших деталей было заранее продумано. Ни внезапных изменений в конструкции, ни переделок под конкретные обстоятельства он не принимал. А ведь они были моим кредо. По его мнению, гоночная машина должна представлять собой идеальный продукт, синтез всего самого совершенного, что создано на заводе. Я же доказывал обратное. болит нужно собирать в прекрасно оборудованной небольшой мастерской, где умелое и гибкое руководство сможет быстро внести корректировки, предложенные инженерами. В общем, у нас с Гавато имелись идеологические разногласия, непосредственно влиявшие на практические результаты. Мое решение покинуть Альфа-Ромео и приведший к нему личностный кризис во многом были вызваны появлением в команде испанского инженера Вильфредо Рикарта. Он пришел в Альфа по-тихому, и я так и не узнал, почему пригласили именно его. Возможно, в дело вмешались политика или финансовые вопросы. Рикард, отлично говоривший на четырех-пяти языках, быстро заручился доверием Габата. Подозреваю, это произошло прежде всего благодаря его умению весьма красноречиво излагать свои идеи, прекрасному владению словом, непринужденности в общении с прессой и убедительности, с которой он наглядно представлял информацию в виде графиков, подготовленных секретарем отдела особых исследований и юным выпускником инженерного факультета Арацо Саттой ставшим впоследствии техническим директором проекта, виртуальным отцом Джульетта и успешной серии «Джулия» и скончавшимся в 1974 году. Отдел особых исследований фактически был частью «Альфа-Корс», где руководил я, а испанец отвечал за проектирование. Часть полномочий принадлежала талантливому инженеру Асвальдо Гарини разрешение, на переход которого в «Альфа-Ромео» я добивался у профессора Валетты. Волосы у этого Рикарда были прямые, и вечно жирный одевался он с восточной элегантностью в куртке с такими длинными рукавами, что я не видел его рук. Во время рукопожатия его плоть казалась мне безжизненной, как у мертвеца. Наш испанский друг носил обувь на толстенной резиновой подошве, настолько немыслимо толстой, что я даже поинтересовался, зачем ему это. На полном серьезе Рикард ответил, что толстая подошва — очевидная предосторожность. «Без амортизации мозг великого инженера может пострадать от неровностей дороги». Обеспокоенный подобными заявлениями, я не раз говорил Габата, что испанец, персонаж, без сомнения, занятный. Ему бы на сцене выступать, а уж никак не гоночные автомобили проектировать. Уго, вероятно, думал, что я завидую и безбожно меня критиковал. К сожалению, время доказало, что прав был я. Первая спроектированная Рикардом машина обладала удивительными способностями, которые мы оценили уже на первых тестах. При повороте руля вправо колеса поворачивались влево, а мотор то и дело глох, потому что коленвал ходил ходуном. Еще одним творением испанца стала 12-цилиндровая, полуторалитровая 512-я с мотором центральной компоновки. Представляя ее, Рикард заявил, что 158-я устарела, ее место в музее. Но и этому шедевру Вильфреда не суждено было принять участие в гонках. На 512-ю потом установили мотор от Альфетта 158. О жестокой судьбе было угодно, чтобы на этом автомобиле на шоссе Милан-Варезе великий механик и тест-пилот Атильо Мариони встретил свою смерть. Другой новинкой Рикарта, сделанной для Альфа-Ромео, стал авиационный радиальный двигатель. Рикард представил Габатто графическое доказательство его высокой производительности. Вот только по словам верного мне Батци, Рикард не упомянул, что компрессор, а этот двигатель был с наддувом, приводился в движение вспомогательным двигателем. Забыл, наверное. Обстановка накалялась, и мне пришлось напомнить Уга, что я не отказываюсь от своих идей, несмотря на вынужденное закрытие Скудерия Феррари и необходимость заниматься 158-й. Вот что ответил мне Габата. «Директор Альфа-Ромео я». И я не собираюсь увольнять человека, которому доверяю, как не собираюсь, и беспрекословно следовать только вашим, господин Феррари, советам. Я извинился за резкость и добавил, что вовсе не настаиваю на этом, а просто выражаю сожаление, что в команде спокойно относятся к таким ошибкам. Однако уладить этот конфликт не удалось, и в конце концов я ушел из Альфа. Предполагалось, что на этом мои отношения с Рикардом закончатся, Однако много лет спустя, после Второй мировой войны, Рикард снова появился на слуху, на этот раз в Барселоне, как глава, поддерживаемой государством компании, разрабатывающей 2,5-литровый автомобиль, а потом 3-литровый цилиндровый двигатель. По амбициозным планам, эта машина должна была стать символом рождения крупной автомобильной промышленности. Я узнал об этом, когда в балонскую компанию Weber основанную моим другом Эдуардо, в 1945 году он заплатил жизнью за чужие ошибки, поступил запрос на покупку тех же знаменитых четырехкамерных карбюраторов, которые уже поставлялись мне. На мою просьбу о предоставлении статуса эксклюзивного покупателя, а карбюраторы изготавливались по запросу и при экспериментальном сотрудничестве Феррари, я получил отказ, но о том, что потенциальный покупатель находится в Испании, я еще не знал. Вдруг внутренний голос подсказал мне спросить у генерального директора Вебер, не Рикарту ли понадобились наши карбюраторы. Когда он ответил, что да, я сказал, что эксклюзивность меня больше не интересует. Тогдашнего директора Карла Бартоломеи мой отказ удивил, и, думаю, о нем сообщили другим заинтересованным лицам, например, Франческо Беликарди, который уже более 30 лет мудро руководит Вебер. В любом случае, изобретенное Рикартом Пегасо Ни разу не превзошла «Феррари». А сегодня о ней никто и не помнит. Разве что название можно встретить на грузовиках, которые удивительно напоминают известные итальянские модели. В любом случае ситуация с Рикартом была лишь неприятным эпизодом, пусть и ставшим последней каплей. Я ушел, но испытывал не ненависть, а лишь глубокую горечь. Помню, стоял ноябрь. Те переломные события заставили меня понять две вещи. Во-первых, я слишком долго работал в одной компании, а когда ты слишком долго руководишь, пусть и не напрямую, все кончается выгоранием. Во-вторых, всю жизнь работать в одной и той же фирме — ошибка для тех, кто хочет расти. Чтобы развиваться, нужно работать в разных компаниях, ставить перед собой разные задачи. Глобальным переменам меня подтолкнуло также предчувствие долгой войны, которая, к сожалению, оправдалась. Я осознавал, к чему все идет поэтому и согласился подписать обязательство не восстанавливать «Скудырия Феррари» и не заниматься гонками как минимум в течение четырех лет. Но обдумывая этот пункт соглашения, я почувствовал, что подписал обещание доказать людям, которые способствовали моему уходу, что 20 лет в этой компании я не просто просиживал штаны, здесь ценили мои способности и верность своему делу. Я ушел из «Альфа», чтобы показать «Альфа», кто я такой. Амбициозная цель, которую не каждый рискнет перед собой поставить. Письмо, отправленное инженеру Вороне в ответ на поздравление Феррари с победой, лучше всего отражает мои чувства, нисколько не изменившиеся за эти годы. Когда в 1951 году Фройлан Гонсалес впервые в истории сражений Феррари и Альфа добыл нам победу, оставив позади 159-ю и всех остальных, я заплакал. И это были слезы счастья и горе одновременно. В тот день в голове у меня крутилась одна мысль — я убил того, кто меня породил. И когда через месяц Альберта Аскари доказал свой безупречный класс, снова обойдя Альфа на Нюрбургринге, на той же самой машине и на той же самой трассе, я с горечью подумал — все кончено. Теперь и у Альфа Ромео начнется кризис, и они, как и Фиат, в конце концов закроют свое гоночное подразделение. Именно я привел в Альфа инженеров, с помощью которых мы отобрали у Фиат Пальму первенства. Уходил же я один, если не считать друга Баци, которого Рикард и так уже отстранил. И я почувствовал, что Альфа-Ромео приостановит гонки. Так и случилось. Тогда я не знал, скажут они мне за это спасибо или проклянут. Я был свидетелем и участником, а, возможно, и главным героем двух великих периодов в истории Фиата-Альфа. Великих для их гоночных подразделений, разумеется. И я не жалею о своих решениях. Думаю, за все эти годы я сделал немало для развития как автоспорта, так и Италии в целом. Пусть даже изначально мной двигало эгоистичное желание удовлетворить свой спортивный азарт. Сейчас, несмотря на мой возраст, идет третий цикл моей истории. Все неизбежно повторяется круг за кругом. Альфа-Ромео вернулась в гонки, часть сотрудников покинула Феррари и перебралась в Милан вместе с багажом своих навыков, идей и опыта. Все встает на свои места. Любопытно только наблюдать за поведением людей. Я вспоминаю годы работы в Милане с благодарностью и ностальгией и не стесняюсь говорить о них вслух, тогда как бывшие сотрудники Феррари упорно стараются не упоминать, что работали в Модене. Может быть, они делают это из осторожности или из этических соображений, но что было, то было, и ничего тут не изменишь. Возможно, сейчас вам будет интереснее узнать более подробно о структуре Скудерия Феррари, о ее появлении, отношениях с Альфа-Ромео и формуле успеха.